Матери Терезы и охранницы из Равенсбрюка, человеку с их лицами незнакомому, сумеет ли он сказать, кто есть кто? Как-то раз у меня брала интервью весьма уважаемая журналистка. Если таковое явление существует в природе, из «Воскресной газеты», В ресторан, где мы должны были встретиться, я заявился в мотоциклетном шлеме, свободной куртке из козловой кожи, джинсах и футболке. Опубликованное затем интервью начиналось так. «Одетый в твит Стивен Фрай». Для этой журналистки я — ходячий отрез пестрого твида, вручную сотканного на «гибридах» и она готова скорее отправиться в ад, чем позволить глазам оспорить ее устоявшиеся представление. На этой неделе Шеридан Морли напечатал в другой газете рецензию на первую телевизионную постановку Вагнеровского кольца. Он рассказал о вступлении, в котором загримированный под Бернарда Шоу Норман Родуэй превосходно прочитал отрывки из «Совершенного вагнерианца». Вступление Морле очень понравилось. Однако при поднятии занавеса он, по его словам, увидел толпу поющих толстушек, после чего вся эта телевизионная затея покатилась, как он считает, по наклонной плоскости. Ну так вот, существует множество людей, которые, по всему судя, ни музыку, ни драматургию Вагнера не переносят. Стыд и срам, конечно, но это так. Ричард Инграмс рецензируя в последнем субботнем номере «Телеграфа» некую книгу ухитрился и вовсе отказать мастеру в музыкальности. Поверить в то, что это сделал человек, способный столь толково писать о бартыке трудно. Но вот вам, пожалуйста, кто одному имерик, тот другому как бишь его?» Странность же, написанного Шериданом Морли, состоит в том, что ни одну из женщин, появившихся на сцене в постановке «Золото Рейна», невозможно, даже напрягая воображение до последней крайности, описать как хотя бы отчасти пухленькую, округлую, полную, дородную, корпулентную, тучную, обильную телом, упитанную, пузатую или обладающую чрезмерными запасами подкожного жира. Дочери Рейна были стройны и гибки. Фрика, Фрейя и Эрда отличались совершенством пропорций. А других женщин в этой опере не имеется. Однако Шеридан Морли убежден в том, что все вагнеровские певицы — толстухи. Да и все тут. И если зрение его свидетельствует об ином, то шло бы оно в тартарары. Сама музыка Вагнера — Навеки запятна на тем известным фактом, что она нравилась Гитлеру. Есть люди, которые считают «Кольцо» произведение, говорящее прежде всего об искупительной силе человеческой любви и бессмысленном, разрушительном безумии власти, пригодным лишь для музыкального сопровождения документальных фильмов о зверствах нацистов. Бедный Рикки В. Проклят навеки. По ассоциации. Нам предстоит следить за телевизионным Вагнером еще 9 недель. Так что вы сможете составить о нем собственное представление. Мы пока не видели Зиглинду, Брунгильду или сестер Валькири. Мне остается только молиться о том, чтобы они не оказались толстухами, не подтвердили бы привычных для вас предрасположений. Но даже если они окажутся совершенно необъятными, я, разумеется, так и буду слепо клясться, что они танки.